Глава 12. О принятии тьмы, талантливых артефакторах и последнем желании. Иногда, побоявшись разбить своё сердце, можно разбить собственную жизнь. Из заметок Николины Вайт. Весь день мы с ремству домбросидели в подземелье. Вы, как не уговаривала Андриану, как не старался, но я так и не смогла принять ему. Умом понимала, что это нужно сделать что от этого зависит моя жизнь. Но всё равно бы сознательно продолжала отгораживаться от чужой магии. Зато хорошо научилась защищаться от тёмной силы, выстраивать энергетические барьеры, не пропуская её к себе. Они с каждым разом получались всё крепче, толще, мощнее. Вот только не меня неレストуда. Это не радовало. Так не пойдёт, проговорил Андриан, когда я окончательно вымоталась. Он отпустил меня и сел ровно. «Но «Ну, почему?» — спросил, обернувшись к нему. «Ведь теперь, едва почувствовав приближение тьмы, я просто выставлю щиты». «Лёгкий откат ты, возможно, и отразишь», — ответил маг. «Но с сильным не справишься». Андриан был расстроен и даже не пытался этого скрывать. Вообще, в этом зале он странным образом раскрывался, сбрасывал свою маску вечной невозмутимости и становился просто человеком. И признаться, таким он нравился мне гораздо больше. Ты всё равно воспринимаешь Тьму как врага, а должна увидеть в ней друга. Рестлот встал с алтаря и сделал несколько шагов, разминая ноги. Я уже не знаю, как убедить тебя в обратном. Ты говорила, что есть какой-то способ принять Тьму. Вспомнила наш вчерашний разговор. Самый простой, но чем-то опасный для души. Андриан хмыкнул и посмотрел на меня с сомнением. Пока оставим его на крайний случай. И чего в нём такого страшного? снова спросила я. Да собственно ничего, пожал он плечами. Кроме одной мелочи. Я смотрела на него, ожидая продолжения. Он поймал мой взгляд и странно усмехнувшись, подошёл ближе. Опустил ладони на алтарь по обе стороны от меня. Я же немного отодвинулась назад, увеличивая оставшееся слишком маленькое расстояние между нами. Ты можешь принять тьму, открывшейся мне, как своему мужчине. После этих слов я ошарашенно уставилась в глаза Андриана. Что? Мне послышалось? А он, видя мою реакцию, коснулся пальцем прядки моих волос у лица и отвёл её назад. Я сглотнула. Просто не понимаю, как реагировать на происходящее. Вот, видишь? С лёгкой иронией сказал Рест вот, всё-таки сделов шаг назад. Ты слишком наискушенная. Каждый раз вздрагиваешь, когда прикасаюсь я к тебе. Признаюсь, малинка, я мог бы добиться твоей благосклонности. Тем более определённая симпатия у тебя ко мне уже есть. Но я всё ещё не могла прийти в себя от такого его выверта, от этого странного разговора смотрела на резву да, с подозрением и ждала подвоха. Но это будет нечестно под наше имя к тебе. Он повернулся в сторону, сунул руки в карманы светло-серых брюк и задумчиво прошёлся перед алтарём. А ещё, если уж говорить откровенно, продолжил он, но его тон стал отстранённо насмешливым. Нам с тобой нельзя слишком уж ближаться. Во-первых, нам следует скрывать наше общение. Это вопрос безопасности. Если меня поймают, никто не должен связать меня с тобой. Ведь в противном случае тебя тоже подвергнут проверке на тьму. И не факт, что не сумеют её обнаружить. От обычных магов спасёт амулет, что я тебе дал. Но светлые всё равно могут уловить отголоски тьмы». «Понятно», — кивнула я, сев удобнее. «Во-вторых, я не хочу разбивать тебе сердце», — продолжил Андриан. «Ты девушка умная, рациональная». И прекрасно понимаешь, что сказочного будущего между нами быть не может, ещё бы, бросила, стараясь скрыть за насмешкой неожиданный укол обиды. А в третьих, он снова подошёл ко мне, но остановился в паре шагов. Если переспим, наша с тобой связь станет неразрывной, и мы останемся связаны на всю жизнь. После этого пути назад не будет, что в корне противоречит нашим планам бросила с лёгкой иронией. Именно. И как же ты собирался использовать этот вариант, если воспользоваться им нельзя? спросила тоже, встав с ультаря. После нескольких часов на этой камуньке ноги сильно затекли. Не доводить близость до логического финала. Его взгляд стал провокационным. Ограничиться поцелуями, ласками, возможно, даже весьма откровенными. И я готов пойти на это, Малинка но только если буду уверен, что ты не строишь иллюзий. Рястов медленно приблизился, взял меня за руку, посмотрел в глаза. Я даже на несколько мгновений позволила себе поддаться этому искушению, но всё же высвободила свою ладонь из его мягкого захвата. Я честен с тобой, добавил Андриан, не пытаясь меня удержать. Говорю всё как есть, остальное решать тебе. Давай пока забудем про этот вариант ответила, собравшись с мыслями. Я обещаю, что буду очень стараться принять Тьму, откроюсь ей. Рествуд хитро улыбнулся. То есть, допустить меня к себе, ты боишься сильнее, чем Тьму? Она отрицательно покачала головой и тоже ответила ему честно. Андриана, я на самом деле могу в тебя влюбиться, а это не нужно ни мне, ни тем более тебе. Давай просто останемся деловыми партнёрами. И ты прав. Я в этих вопросах не искушённая, лучше таковой и останусь. Он ответил не сразу, просто стоял и смотрел мне в глаза. И было в этом взгляде что-то такое, чего раньше я никогда не замечала искренний интерес. Хорошо, Малинка, я понял тебя и согласен, что так будет правильней. На этом мы закрыли столь странную и откровенную тему и больше к ней не возвращались. Я ещё раз попробовала впустить в себя тьму, но попытка снова провалилась. Тогда Рест вот отправил меня отдыхать, сказав, что продолжим завтра после окончания занятий. Остаток дня я занималась в отведённой мне комнате. Перечитала лекции, подготовилась к завтрашнему семинару по драгоценным металлам, пригодным для создания артефактов. Даже начала писать доклад по этой теме. Я оторвалась только когда Шайн позвал ужинать. В статье, кроме мисс Ванессы, других работников в доме не было. А та Ледя отвечала за приготовление еды и выполняла обязанности экономки. Порядок же поддерживали бытовые артефакты. Мы их пока не изучали. Эта дисциплина должна была появиться у нас только в следующем семестре. Но мне уже стало безумно интересно сделать для мамы что-нибудь этак. Вот она обрадуется, когда больше не придётся мыть полы и вытирать вездесущую пыль. Ужин прошёл спокойно. Шайн весело рассказывал, что в его школе уже начали готовиться к грядущим зимним праздникам. Я же была удивлена, что этот полукровка вообще открыто учится с другими магами. Тогда он продемонстрировал мне свой амулет, корректирующий внешность и ауру. И эта штуковина поразила меня в самое сердце. «Потрясающая работа!» — проговорила я, разглядывая сеть плетений на небольшой подвеске — в которой вообще не чувствовалось магии. Шедевр. Все энергетические нити закольцованы и скрыты так, что их в активированном виде не заметишь. Я была в восторге. Руки чесались прямо сейчас зарисовать схему наложенных плетений. Такого ведь нет в учебниках. Это точно авторское изобретение. «Делал настоящий мастер», — выдала я, не скрывая восхищения. «Наверняка кто-то из знаменитостей». Андриан сообщила Шайн. Явне думе не подняла на парнишку взгляд. "Это Андрюан делал", пояснил он. "Рэствут, серьёзно?" В неверии повернулась к хозяину дома, но тот только кивнул. "Подожди, но ты ведь учишься на боевом факультете". Я пока никак не могла понять. "Да, но всегда любил возиться с артефактами", спокойно пояснил Рэствут. "Отец настоял на том, чтобы я учился на боевом" Я не стал спорить. Почему? У меня в голове не укладывалось, что Андриан мог позволить кому-то принять за него столь важное решение. Одно другому не мешает. А боевая магия была мне нужнее. К тому же, он покрутил в пальцах вилку. В моих артефактах часто присутствует тьма. А если бы я создавал что-то для академии, пришлось бы отказаться от её использования. Рествету улыбнулся. Зато создание артефактов стало моим хобби, и меня всё устраивает. Да и боевая магия даётся очень легко. Ты ведь сейчас на последнем курсе. Но что потом? Не смогла не спросить я. А потом я вернусь на родной север и займу место главы рода. Отец передаст мне герцогский титул, и всё моё время будет уходить на управление герцогством. Возможно, продолжу делать артефакты, если, конечно, будет желание. То есть наш договор всё-таки будет разорван, сделала я закономерный вывод. Это мы решим потом, ответил он. Есть вероятность, что мне придётся задержаться в столице ещё на неопределённое время. И тут же перевёл тему. Слышал, Малинка, творец артефакт занял второе место на выставке. Прими мои поздравления. Я кивнула. Шайн тут же заинтересовался. Что там за артефакт? Пришлось пояснять. И остаток ужина мы обсуждали простые и важные изобретения, грядущий фуршет на выставке и перспективные знакомства. После трапезы Андриан вызвался проводить меня до комнаты. Я же всё никак не могла уложить в голове, что он — гениальный артефактор-самоучка. Мне так о многом хотелось его спросить, и я не стала себе в этом отказывать. «Артефакты для дома делал ты?» «Да», — ответил с гордостью. И тот медальон, что дал мне? Нет, он мне достался по наследству. А что ещё ты делал? Может, сам что-то носишь из своих разработок? Я не могла остановиться, смотрела на резтву с восхищением, а он только по-доброму посмеивался. А задумался Андриан и вдруг протянул мне руку, на которой красовался перстень с плоским синим камнем. Вот. Я коснулась его пальцев, поднося кисть ближе к глазам. Попыталась рассмотреть хоть одно плетение на кольце, но так ни одного и не увидела. Видимо, артефакт имеет ту же структуру, что и медальон Шайна, озвучила свои выводы. То есть потоки закольцованы и скрыты. Верно, удовлетворённо кивнул Рествут. А можешь его снять? спросила с Надеждой. Очень интересно узнать, для чего он нужен. Нет, Мак отрицательно покачал головой. Его нельзя снимать. «Сейчас он связывает нас с тобой. Именно через него я могу передавать тебе тьму и забирать твою. Но если с нему, связь ослабнет и станет нестабильной. Потом придётся снова ждать месяц или два, чтобы она нормализовалась. Это что-то вроде моста. Разрушить просто, а снова возводить долго». «Понятно». Кивнула и заправила за уши мешающие у лица пряди. «Ладно, спасибо за пояснение». Если хочешь, покажу тебе мои записи, неожиданно предложил Андриан. Там есть все выкладки и формулы. И как только я осознала, какое сокровище он предлагает, то просто вскрикнула от восторга, а потом и вовсе кинулась к нему на шею. Правда, сразу же опомнилась и отпустила порядком удивлённого мага. "Спасибо, спасибо, спасибо", выпалила, отступив. "Это же бесценно. Буду очень-очень рада посмотреть". Он покровительственно улыбнулся. «Сейчас принесу. Они у меня в спальне». И на самом деле, через несколько минут вручил мне тетради с расчётами. Я же приняла их как величайшее сокровище, а на Рествуда и вовсе смотрела, как на божество. «Спасибо, Андриан. Я только посмотрю и всё верну», — пообещала ему. «Не спеши, но не засиживайся долго. Завтра ведь в академию». На этом он пожелал мне спокойной ночи и ушёл. Я же закрылась в спальне и принялась за изучение самого интересного в мире материала. С головой погрузилась в расчёты. В 11:00 вечера кое-как уговорила себя остановиться, ведь завтра на самом деле нужно вставать рано. Да и со всеми этими попытками впустить в себя тьму, сил у меня почти не осталось. Наскоро приняв душ, переоделась в ночную сорочку и забралась в постель. Та была мягкой, тёплой. Подушка казалась идеальной. Одеяла невесомым. Вот что значит роскошь. Эх, наверное, я буду скучать по этой кровати, когда всё закончится. Расслабленно вздохнула, прикрыла глаза. Я вдруг почувствовала, будто на меня идёт самая настоящая лавина из тёмной магии. Секунда, и она накрыла с головой. Это был не просто поток, а дикая мощь, ринувшаяся ко мне со всех сторон. Она вливалась в меня не щадя, не видя преград, давя и убивая. Я даже вскрикнуть не могла, не то что возвести щиты. Да и не выдержали бы они такой сокрушительной силы. Точно. Теперь все мои предыдущие встречи с ней показались детским лепетом. Будто тогда она просто играла со мной, а сейчас взялась по-настоящему. Она не пыталась литься по моим энергетическим каналам, она рвала их они истожала, давила, а когда добралась до сердца, то просто сжала его, насквозь пронизывая собой. Я не могла вскрикнуть, не могла вздохнуть. Глаза тоже заволакли мой, и и вдруг всё пропало. Боль ушла, да и все чувства тоже. Вместо них появилась удивительная лёгкость, словно я облачко, летящее по небу. Но только вместо голубой лазури вокруг был кромешный мрак без единого просвета. Сон вряд ли. Слишком уж странно я себя ощущала. Да и вряд ли после такого мощного потока тьмы можно было просто заснуть. Мне тут пришла ужасная догадка, жуткая, но при этом самая логичная и вероятная. Кажется, моя борьба с тьмой всё-таки завершилась полным проигрышем. Кажется, для меня всё уже кончено. Словно в подтверждении этой мысли, вдалеке появилась маленькая белая точка. Она стремительно приближалась или просто увеличивалась, и меня потянуло к ней словно магнитом. Боги, а ведь это и есть та самая грань, означающая конец пути в нашем мире. Но, получается, тьма всё-таки убила меня. Я И вдруг стало дико жаль себя, маму, отца. Родители ведь будут дико сожалеть, что вообще отпустили меня в столицу. Но я так многого хотела достичь, у меня было столько мыслей, идей, планов. Но теперь всё. А ведь я просто хотела учиться в академии, получить образование, развить свой дар и свои таланты. Поэтому и согласилась на предложение Аристода, пошла на эту сомнительную сделку думала, что справлюсь и потеряла всё. Ряст вот. Виноват ли он в том, что моя жизнь вот так оборвалась? Да. Хотя и я виновата не меньше, сама же согласилась. Никто же не заставлял. Ты ещё можешь вернуться. Прошелестело вокруг. А я, наученная общением с Эдвардом, даже не испугалась. Как? спросила мысленно. Откройся мне. Последовал ответ. Значит, ты тьма? Да. Знаешь, громко подумала я. Если бы это было так просто, я бы давно так и поступила, но не могу. Боишься, сказала будто бы с усмешкой. Боюсь, не стала отрицать. Но не меня, произнёс голос. Так, чего же? А я задумалась, снова глянула на стремительно приближающийся круг света, который оказался чем-то вроде портала, и попыталась остановить своё к нему приближение. Мне требовалось время, чтобы найти ответ. Вот только как раз этого времени почему-то не было. Будущего, вдруг ответила я, с удивлением осознав, что так оно и есть. Неопределённости, которая ждёт меня, если я приму тьму. Сейчас у тебя два пути, равнодушно сообщила незримая собеседница. Да уж, два пути и оба в неизвестность. И всё же я бы выбрала тот, который ведёт обратно. Стану тёмной. Ну и что? Зато буду жить, увижу маму, папу, смогу создавать артефакты, как рестут, и даже лучше него. Я готова. Что нужно делать, чтобы открыть тебе душу? Ты должна полюбить меня. Трендец. Так просто? Вот взять и в одно мгновение полюбить? Да это же нереально. И тут окружающий мрак будто стал рассеиваться. Круг света оказался угрожающе близко, а передо мной вдруг появился силуэт из тьмы. Знакомый, но не Эдвард. Да только мне не нужно было смотреть, чтобы понять, кто это. Андриан. О, Лорд Тьмы, должна быть достойная леди, почему-то сказала тьма. Но точно не я. За этим последовала тишина. Портал в неизвестность оказался так близко, что теперь просто слепил своим ярким светом. Меня потянуло к нему, а я не стала сопротивляться. Но больше не думала о том, чего не сделала, что потеряла. Зато вспомнила рез туда. Его взгляд, его улыбку, его прикосновение. И так дико захотелось всё-таки почувствовать его поцелуй на губах, тепло его объятий. Вот уж не думала, что, находясь на пороге между жизнью и смертью, буду больше всего хотеть напоследок поцеловать Андриана Рестлуда. Какими же странными путями ходят наши желания. Очень странно осознавать их тогда, когда они уже точно не исполнятся. И вдруг тьма рассеялась а меня куда-то потянуло, но почему-то не к свету. А следом за этим обрушился целый букет ощущений. Я дышала, но каждый вдох давался с болью в груди. Воздух, которого раньше и не замечала вовсе, теперь стал казаться небывало тяжёлым. А ещё меня будто кто-то крепко связал, потому что я хоть и сидела, но пошевелиться не могла. Причём сдерживающие меня путы были странно тёплыми и, кажется, живыми. Малинка. Хрипло проговорил кто-то у меня на духах. Путы ослабли, зрение сфокусировалось, и передо мной предстал Ряст вот. Вот только я даже не сразу его узнала. Волосы растрёпанные, лицо бледное, под глазами чёрные круги, а сами глаза чёрные-чёрные и почему-то с мокрой плёнкой. Он смотрел на меня со смесью радости и неверия, а потом вдруг снова обнял, но на этот раз очень осторожно. Малиночка живая, шептал Андриан. Я же пока не могла сообразить, правда живая или это всё такие глюки. Хотя чего я там хотела? Поцеловать редкоуда? Ох, кажется, мне просто дали возможность исполнить последнее желание. Значит, нужно поспешить, а то второго шанса явно не будет. Поэтому, чуть отстранившись, я с огромным трудом подняла тяжёлые руки и обняла Андриана за шею. Он даже и не думал сопротивляться. Сам наклонился ниже, сам прижал меня к себе. Но вот того, что потянусь к его губам, точно не ожидал. Я успела коснуться их всего раз, когда он замер в недоумении. «Малина, ты чего?» «Поцелуй меня. Тебе что, жалко?» «Я, между прочим, только за этим вернулась», — проговорила едва слышным шёпотом нужно исполнить последнее желание. А он улыбнулся так открыто, так искренне, а влага на его глазах засияла, подобно росе пи маленьких бриллиантов. И Андриан сам меня поцеловал. Очень нежно, прижался губами к моим губам и чуть отстранился. Поцелую, сказал, глядя мне в глаза, но только не в качестве исполнения последнего желания. А в качестве приветствия в новой жизни. И снова коснулся моих губ своими. Но теперь действовал чуть увереннее, хоть и без напора. А я просто млела в его руках, пыталась отвечать, но получалось с огромным трудом. Каждое движение давалось тяжело, даже глаза открыть едва получилось. Андрей остановился, посмотрел на меня с испугом, а я благодарно улыбнулась. Спасибо сказала тихим шёпотом Веки сомкнулись силы закончились и сознание снова рухнуло во тьму